Второй фактор, который определяет то, что материальное вознаграждение становится мотивом. Сейчас будете смеяться. Вера в справедливость вознаграждения. Что значит вера в справедливость? Человек верит, что ему платят столько, сколько он стоит на рынке труда. Как это сделать? Ответ. Регулярно информировать сотрудников о стоимости их вакансий. Ну, Уже как для этого собрать информацию, в какую форму представить, это отдельный и достаточно понятный вопрос. Как обычно на это реагируют? А вдруг они узнают, что мы им недоплачиваем? Я говорю, коллеги, они, скорее всего, и так это знают. Не надо считать других идиотами. Если вы им не доплачиваете, они в курсе. Более того, скорее всего, гиперболизируют эту недоплату. Не надо считать других кретинами. Да, интернет сегодня доступен всем, слава тебе, Господи. А если нет интернета, есть пивные бары. Ну, условно, да, где они встречаются с коллегами из других компаний. То есть всем все сегодня известно. Общество тотальной информированности. А что с этим делать? Я говорю, либо доплачивать, может быть, не сразу, а сказать, что за два года мы выйдем на среднерыночную, либо объяснить, почему вы этого не будете делать. Или когда вы это будете делать. Есть такое правило, нет денег, дайте информацию. Например, сейчас мы строим силосный цех, и поэтому повышать зарплату не будем. И не надеетесь в этом году, в десятом Поэтому кому не нравится, коллеги, делайте вывод. Открытый нормальный разговор. они же тогда все разбегутся. Нет, они не разбегутся. Часть, может быть, уйдет. Но это те, кто уже и так готов уйти. От того, что вы их оставите в неведении, они все равно хорошо работать не будут. Люди не идиоты. А другие, ну, по крайней мере, поймут, окей. Ну, значит, не ждать, значит, понятна, по крайней мере, история. А будут ли они нам верить? Как будете ставить подачу информации? Сначала не будут. Будут проверять. Когда увидят, что вы не врете, будут верить. Что еще достигается подобной методой? Так называемая прививка. Что такое прививка? Все мы верим в сказки. И каждый думает, что ему, конечно, не доплачивают, эксплуатируют детский труд. И встречается человек где-то с кем-то, а ему говорят, а сколько получаешь? Ну, условно, 80 тысяч. Да ты лох, у нас там... Люди меньше работают, а 140 там получают. Ну, типа, ну цифры разные, суть одна. И человек сразу, О -о -о! он раньше-то подозревал, да, что его обманывают, а теперь он в это точно верит. И он уже возвращается в компанию сильно недовольный. Последствия понятны. Так вот, когда человек знает, что средняя ставка в компаниях его уровня примерно такая, он уже привит. Привит от сказок. Потому что человек же, конечно, уже пойдет искать свои 140 от 50. Конечно же, их не найдет. Но будет ли вам от этого легче? Да? Он уже уйдет. Вряд ли он вернется обратно, а еще перед уходом может дверью хлопнуть. Да? Ну, зачем оно Проще сделать прививочку. Вот. вот эти два параметра определяют, превратится ли мотивационный компонент в мотив. Но еще надо помнить, что мы, когда кризис, то люди больше тяготеют к большему окладу, к меньшей переменной части. Ну, потому что они не уверены, что смогут заработать, значит, их интересует повышение. Далее, когда мы говорим об окладе, мы фактически формируем категорию людей, которых мы хотим привлечь к себе. Потому что профессионалы всегда ориентируются для начала на оклад. Потому что переменная часть еще неизвестна. А, а оплачивать им свои издержки нужно каждый месяц. Да? Если профессион... И вот когда мы говорим там, условно оклад такой-то, остальное от щедрот. Да, человек сразу понимает, ага, мой уровень, не мой уровень. Да, приглашают мастера спорта или приглашают третий разрядник. А, еще несколько приемов привлечения профессионалов. Не обязательно ориентироваться на рынок. Если вы хотите привлечь профессионалов, можете ставить ставку выше рынка, если есть деньги. И извлекать из человека доход. Я вообще за то, чтобы привлекать профи и их выдаивать. В хорошем смысле этого слова. духу и лошадь втягать вообще бесполезно. Если вам нужна активная работа, покупайте профессионала и грамотную эксплуатацию обеспечивайте результативность. Потому что иногда слышишь такие бредятины. Ну, а что толку взять специалиста, а вдруг он нам денег не заработает? и говорят что, от него зависит, да? Тогда точно вдруг не заработает. У меня была большая практика работы в Балтии на докризисном рынке, который был очень перегрет. Да? Что такое? Вся Балтия – это 8 миллионов человек. Да? Все три страны. Это вообще ничто. Можете себе представить там проблему. Вакансии, если учиться еще, что Европа открытая, безвизовая. Да? Так вот, э, и компании, которые следовали определенному набору рекомендаций, с рынка снимали сливки. Значит, э, могу рассказать кратко, что за набор рекомендаций. Первое. Это после года работы в компании человек получает трехлетний контракт. Коллеги, э, нет противоречия делать трехлетний контракт, что я имею в виду? он человека ни к чему не обязывает внимание Человек может уйти, он не раб. Это контракт, который описывает рост дохода человека ежегодный. То есть в этом году у тебя оклад условно, там не знаю, 5000 долларов, абстрактно, 1500, неважно. В следующем году, если все хорошо, ну то есть ты работаешь правильно, помимо переменной части, у тебя оклад плюс, допустим, 20%. Ну понятно, шаг надо высчитывать. Третий год у тебя плюс еще 20%. Значит, ты можешь планировать свой доход. При этом очень важный параллельный компонент, что компания не имеет репутации, компания не хочет на тебе экономить. То есть нет идеи, что она в конце года к тебе придерется и не доплатит 20%. То есть важный фактор репутации компании. Определяется корпоративной культурой. И человека, которого берут, его запускают, иди беседу с персоналом, спрашивай. Потому что первый вопрос, они не на куле да, Понятно, вот вы мне год обещаете, в конце года мы говорим, знаете, Александр, все хорошо, но, пожалуй, мы тебя клад не повысим, что-то ты плоховатенько работал в этом году. Есть такая опасность? Есть. Чем она компенсируется? Репутация ей работодателя. Вопрос, можно ли репутацию сформировать одномоментно? Ответ, нет. Как формируется репутация? Правильным поведением и хорошим пиаром. Правильно? Правильно. Кроме мордобития, как пел Высоцкий, никаких чудес. Вам этим лень заниматься? Нет проблем, хлебайте дерьмо. Понимаете, нету волшебных палочек. Есть набор действий, которые позволяют решать одни задачи и позволяют... Вы хотите технологии, вот они. Потому что в ответ на это, ой, пиар дорого, Я говорю, коллеги, а, вы хотели бесплатное решение, что же сразу не сказали? Молитесь, достаточно недорого стоит. Правильно? Поэтому да, есть платный комплекс. Кто вам сказал, что существуют бесплатные технологии, коллеги? Значит, шаг раз. Второе. В контракте предполагается бонус по истечению срока контракта. То есть человек три года отработал, ему выплачивается бонус. И предполагается, что если человек уходит раньше трех лет, он оплачивает компании стоимость обучения. Закон это вполне позволяет то трактовать как обучение – отдельный вопрос. Время руководителя, потраченное на сотрудника, тоже может рассматриваться как обучение. Цель всех этих изысков, а почему за обучение? А потому что мы рассчитываем на понятие амортизации. Да, Мы в тебя вложили деньги, Значит, мы рассчитываем, что ты за три года эти деньги отработаешь. Ты хочешь уйти раньше, нет проблем, вали, ну деньги-то отдай. Не отработаны. Суть, для чего все это делается. Вы легко понимаете, для чего. Чтобы когда человек рассматривал другое предложение, он прикидывал материально, а стоит ли уходить. Потому что здесь понятно, тут 20, тут 20, в конце вот такой бонус. Да? Ухожу раньше, это не получаю, это не получаю, это выплачиваю, а что будет в той компании, фиг его знает. Правильно? То есть цель, да, цель на удержание. Да? То есть Таким образом, конечно, люди авантюрного склада на это плюют, но людей авантюрного склада отсекают тестированием, И оставляют тех, кто заинтересован не в ловле удачи на рынке, а в стабильном прогнозируемом доходе. Такие люди есть. может сказать, что их немного. А зачем вам много? На вашу компанию хватит? Да? И когда компания начинает работать вот такими вещами, плюс целый ряд еще вещей, да? значит, она начинает с рынка, как таблетка целлюлоза, стягивать тех людей, которые заинтересованы в понятных, прозрачных, честных отношениях и, может быть, чуть меньших Призах, чем в компаниях с более хаотичным подходом, да, где либо грудь в крестах, либо голова в кустах. Далеко не все люди заинтересованы в риске, да? далеко не все люди готовы ставить на кон благополучие семьи. И очень много людей, которые предпочтут честное прогнозируемое поведение, даже все равно меньше декларируемых на рынке вещей. Разве нет? Да? Только компания надо вот это все четко посчитать. И опять отвечаем на вопрос, а зачем мы ему будем повышать, если он плохо работает? У меня вопрос, а кто ему позволит плохо работать? Если он плохо работает, он просто увольняется. Еще один нюанс. За полгода, 9 месяцев до истечения контракта, компания для себя принимает решение, продолжает ли отношения, и начинает с человеком цикл переговоров. да. То есть человек не сидит в неведении до последнего, да, там, темной ночью, оставит меня или не оставят Он уже за полгода знает, мы хотим с вами продолжить сотрудничество. Насколько вы удовлетворены, коллега, сотрудничеством с нами? Чего бы вы хотели от нового срока? Каких денег? Каких обязанностей? Я не говорю о сказке. У меня вопрос, а что мешает так построить службу персонала? Ну, назовите мне физическую причину, по которой это невозможно. Обычно ответ один. Нет времени этим всем заниматься. Нет времени, хлебайте перегретый рынок. Нет проблем. А, значит, есть несколько векторов. Первое. Грамотное входное тестирование. Напомню опять, да? Грамотное не означает миллион. Это вполне реально поставить. Если я сам это не ставил, я вообще не знал, о чем разговаривать. Я, потому что я, насколько знаю, это абсолютно несложно все сделать. Знаете, в чем основная проблема? Никому в компании, вот во многих, лениво всем этим заниматься по совокупности. Да, все пытаются одной таблеткой решить, что-нибудь такое учидить, чтобы это все работало. Нету таких вещей. То есть правильные решения определяются набором известных вещей, а не какими-то яркими прорывными нанотехнологиями, которые что-нибудь такое отчебучили, и все сразу заработало. Ну нету таких вещей, коллеги. Есть набор известных вещей, правильно настроенных. Если их правильно настроить, все работает. Значит, с одной стороны, тестирование, которое отсекает людей авантюрного склада. 100%? Нет. 70%. Следующий момент. Правильно построено оперативное управление. Аккуратно юридически вылезанные контракты, не противоречащие законодательству. Все это по совокупности практически минимизирует возникновение тех шансов, которые вы сказали. Можно ли сказать, что они не могут возникнуть? Нет. А что делает компания еще? Например, Вот в одной из компаний, которые мои клиенты, там возникла ситуация. Ну, Латвия, да, сравнительно небольшое государство, примерно Гагаринский район Москвы по численности населения, без приезжих, <связано> и размазанная по территории. Там есть маленькие городки, и вот работает человек с финансовым образованием в этой компании, и этому человеку предлагают возглавить отделение крупного банка в ее родном городе, но она из провинции, не из Риги, да? Это хорошее предложение. Да, это называется, вы знаете, так вот, выйти замуж за короля вдруг. Да? Такое предложение бывает раз в жизни. Что делает компания? Отпускает человека без всяких выплат. Почему? А потому что скотство будет человека за такое наказывать. Это правильное поведение? Да. Это справедливое поведение? Да. Могла бы компания выщипать с человека эти деньги? Фокус в том, что компании не нужны ваши тысячи и долларов. Компании нужна репутация справедливого, вменяемого работодателя, который поступает, как это не грустно, по совести, а не по букве. И такая репутация зарабатывается примерно за два года. Сегодня начнете, через два года получите. А у меня были и другие клиенты, которые приходят тоже. «Эх, Александр, вот вы тут говорите, а вот у нас вот так». Я говорю, «Ребята, вот давайте такой набор». «Ну, это же вот когда еще будет». Через два года встречаемся опять. Вот, знаете, проблемы, текучка кадров, приходится переплачивать, что делать с людьми. Говорю, коллеги, ровно то же, что два года назад. Но это же долго. Я говорю, ребят, что вы два года начали, вы бы уже в точке были. А вы все волшебную таблетку ищете. Это разговор со вменяемыми людьми, с владельцами газетного киоска на остановке, Понимаете? Долго. И вот мы так встречаемся все раз в год. Да? У одних идет в нужную сторону, а у других все долго. И они ходят и ищут, кто бы таблетку счастья отсыпал кремлевскую, да? чтобы так над компанией распылить. Персонал мгновенно залоялизировался, перестал смотреть на рынок труда да, и стал работать на благо хозяина. Я говорю, коллеги, под елкой до Мороза ждать гораздо дешевле. Чего вы в иллюзиях по рынку носите, с людей пугаете? сидеть все равно ничего не найдете. Так, понимаете, можно это сделать. Никаких чудес. Да, пожалуйста, можно пятилетний контракт сделать тому, кто заслужил. Можно много чего сделать. да. И вот когда компания вырабатывает справедливые отношения, которые требуют действительно продуманности, но продуманности на уровне формальной логики, а не на уровне каких-то суперстрашных технологий. Вот то, что я рассказал. Еще раз, что мешает это сделать? Вопрос из зала. А что делать, если один из бывших сотрудников компании, обидевшийся на нее, распространяет клевету, слухи, сплетни, и тем самым подрывает репутацию компании как работодателя. Ответ. Черт с ним, с этим одним кандидатом. Понимаете, мы. Вот смотрите, мы не можем помешать тому, что мы не можем помешать. Мы не можем помешать какому-то уроду, создать блок там анти да и на нем что-нибудь писать. Или анти- там Амадеус. Есть такие возможности? Нет. Вопрос: что делать? Ответ: гнать свою волну, выступать на каких-то тех самых понимать, что кто-то все равно, ваши люди тоже распространяют информацию о компании, значит, и работать на комьюнити, а не на отдельных, тех, кто боится. Кто-то зашел, не пришел, черт с ним, вы с этим все равно ничего не сделаете. Но когда вы работаете системно, вы всегда переиграете спонтанные активности. Вопрос, инвестируетесь вы в это или нет. Вот напомню, что 100% вы ничего не решите. Вы можете сделать так, что в итоге к вам будет попадать более высокий процент вменяемых людей. Но через два года, если вы все делаете, правильно? Не начнете и не получите. Причем по деньгам это больше не стоит. Это стоит больше по управленческим инвестициям. Ну, то есть я к тому, что общий фонд зарплаты, он меньше не будет. Вот. Так что вот вам пример, как можно работать на перегретом рынке. Естественно, в черне, Естественно, надо все считать, надо вылизывать. Я обозначил ряд моментов, которые можно сделать. При этом вы еще делаете обычные вещи. Вы обучаете персонал, вы в контракте пишете, сколько семинаров он посетит. Да? При этом не он какие захочет, а которые вы поставите. Да? И прочие, прочие, прочие вещи. То есть обратите внимание, никаких чудес. И уверяю вас, есть достаточное количество людей, которых интересуют такие отношения. Понятные и прогнозируемые А есть и куча авантюристов, которые всегда будут скакать за пряником, хоть вы там убейтесь. Все, что вы можете сделать, это постараться их отсеять на входе. Да, и потом, чтобы их количество случайно попавших составляло небольшой процент. И если бы у меня перед глазами не было примеров компаний, которые на фоне перегретого сумасшедшим образом рынка Балтии снимали сливки с этого рынка. А сливки это не таланты и герои. А это нормальные волки-профессионалы, которые заинтересованы работать в компании со стабильными правилами игры, которая отвечает за свои слова. Такие люди есть. А много ли их? Вам хватит. А то, что кому-то не хватит, пусть они о себе заботятся. Вот и все. А если все так начнут делать? Не начнут. Да, опять, заботьтесь о себе, а не о других. Чего вас так это волнует? Вы сделайте, все. А другие тоже так начнут. Ровно так же не получится, это и есть и есть в профессионализм. Причем, если по совокупности посчитать деньги на описанную мной технологией, деньги от текучки персонала и перегретого рынка, там даже не вопрос, что дороже. Просто это требует управления, а там просто бросаем деньги на ветер. Я просто описываю это тезисом, но поверьте, вот я еще раз говорю, тут нет ничего такого, чего нельзя было бы сделать.